Глава 11. Новобрачные приехали в Мижевск. Ира поступила в институт, где её никто не знал. В Канск она никогда не ездила. С бывшими знакомыми и приятелями не общалась. Семейная жизнь оказалась совсем не такой, как ей мечталось. Андрей постоянно отсутствовал. Работа требовала его присутствия в Канске. С женой молока проводил от силы сутки в неделю. Ещё он был против появления детей мягко говорил: "Давай немного поживём для себя". Ирина сразу затаскавала одна в большом доме. Буквально через неделю после свадьбы она решилась поговорить с мамой и позвонила ей. Но Инна Леонидовна, услышав голос дочери, заарела: "Ты убийца отца! Вчера у него в лаборатории случился пожар, он погиб". Агонь уничтожил записи, которые Олег ввёл много лет, результаты всех его трудов в книге. Нет у меня больше любимого мужа, и всё из-за дочери, променявшей родителей на чужого мужика. Забудьте о моём существовании. Желаю тебе тех же страданий, что ты доставила мне. Это был последний разговор Иры с матерью. Инна Леонидовна покончила с собой. Узнав о трагической смерти отца, а затем о самоубийстве матери, Ира прорыдала несколько недель. Потом постепенно справилась с горем. В один из тоскливых дней она затеяла в доме перестановку мебели. Хотела передвинуть здоровенный диван в гостиной, но тот оказался слишком тяжёлым. Тогда Ирочка подумала: "Надо снять с него всё, что можно". Собрала кожаные подушки, бросила их на пол, И вдруг увидела на месте одну из них блестящую цепочку с красивым медальоном, украшенным затейливой резьбой. Что должна подумать женщина, внезапно обнаружив в своем доме, да еще в диване, чужое украшение? Ирина заплакала и послала Андрею СМС-ку. «Я знаю, ты мне изменял». Через 2 часа муж примчался в Мижевск с букетом наперевес и со множеством битком набитых пакетов. Влетел в особняк, осушил поцелуем и слёзы жены, вручил ей подарки, услышал про некстати обнаруженный кулон и стал утешать вчерашнюю школьницу. Я после знакомства с тобой ни разу не посмотрел на другую женщину. А цепочка с подвеской откуда? всхлипнула Ира. Есть одно предположение притянул Андрей. Где у нас телефон домработницы? В книжке записан. Она на кухне на столе, прошептала Ирочка. "Неси сюда", приказал супруг, взяв трубку. Соединившись с прислугой, он включил громкую связь. "Валентина, Молоков беспокоит". "Добрый вечер, Андрей Геннадьевич", ответила домработница. "Что случилось?" "Да вот решили с Ириной уют навести". Начали перемещать диван в гостиной, а из него выпала цепочка. Завёл глава семьи. Плетение косичкой и круглая ажурная подвеска обрадовалась Валя. Ой, это моя. Думала, где-то на улице посеяла. Вот здорово, что украшение у вас. Оно мне очень дорого. Муж на годовщину свадьбы подарил. Извините, пожалуйста. Не за что вам прощение просить, улыбнулся Андрей. Когда в следующий раз придёте, заберите цепочку. Я оставлю её на кухне. Ирочка бросилась на шею Андрию. Прости, прости, прости. Он засмеялся. Солнышко, я бы сам забеспокоился, обнаружив случайно в спальне чужие мужские носки, брюки, рубашку, трусы, а потом и голову парня в шкафу. Ира улыбнулась сквозь слёзы. У кого-нибудь есть лучший муж? Нет. Самый умный, прекрасный, чудесный, благородный, сексуальный и щедрый, весёлый и потрясающий мужчина достался ей. Через неделю после глупой сцены ревности Молоков привёз с собой в Мижевск неприятного лысого старикашку. Тот разложил в кабинете Андрея кипу бумаг, вручил Ире раритетную вещь перьевую ручку с чернилами и велел: "Ставьте свою подпись на каждой странице дважды". Но не просто черкайте, а сначала аккуратно пишите. Медведева Ирина Олеговна. Зачем это? спросила Ира. Солнышко, сделай, как велит Яков Абрамович, ласково попросил Андрей. Потом поговорим. Вечером юная супруга узнала, что Молоков переписал на неё всё своё имущество, в том числе дом, счета в банке и очень удивилась. Жизнь непредсказуема, пояснил муж. Все мы под богом ходим. Вдруг я попаду в ДТП и скончаюсь. Что тогда с тобой станет? Откуда не возьмись, налетят проходимцы, навряд что я им кучу денег должен. Бывшая жена может возникнуть. Мы давно в разводе, но это ей не помешает на дом и прочее претендовать. Тебе придётся нанимать адвокатов, тратить деньги, нервы. А теперь никаких переживаний. Я нищий, а супруга у меня богатая. Ирочка перепугалась до дрожи. Если с тобой случится несчастье, я жить не буду, рядом с тобой в могилу лягу. Молоков взял её за плечи и встряхнул. "Запомни, если произойдёт несчастье, ты обязана жить дальше. Поклянись, что не совершишь глупости". Ира, заливаясь слезами, дала обещание, потом, успокоившись, спросила: "А когда мы родим белочка?" Андрей обнял жену. Подождём год, у меня есть план. Хочу уехать с тобой на Кипр. Там прекрасный климат, спокойная обстановка. Купим дом на берегу и устроимся как старик со старухой у самого синего моря. Не хочется, чтобы наш малыш появился на свет в убогом Мижевске. Ирочка пришла в восторг, снова ощутила себя счастливой и принялась считать дни до отлёта. Плана Молокова не суждено было осуществиться. Через 2 месяца после беседы о Кипре Андрея арестовали. А ещё спустя пару недель Иру стали таскать на допросы. Она не понимала, что происходит, и на все вопросы следователя Ворганова растерянно отвечала: "Ничего не знаю. Когда Андрюша вернётся домой?" Георгий Павлович крякал и заводил по новой: "Вы в курсе, чем ваш супруг зарабатывал на жизнь?" "Он преподаватель", лепетала Ирина. Учит студентов математики. «Неужели вы не понимаете, что на зарплату доцента особняка не построишь?» Взвился следователь, услышав в очередной раз прочтение лекций. «Какой у Молокова оклад?» Ира замерла. «Андрюша не говорил, а я не спрашивала. Деньги у нас в коробочке лежат, я беру на хозяйство сколько надо». «Ушам и глазам своим не верю», — пробормотал Георгий. Вступайте, Ирина Олеговна, потом ещё побеседуем. Ира осела дома, стараясь не выходить на улицу и не включала телевизор, потому что местный канал безостановочно вещал про её Андрюшу страшные вещи. Домработница Валентина поселилась вместе с ней, но никаких бесед о хозяйе не вела. Однажды ночью она поскреблась в дверь спальни Ирины и протянула ей туго скатаную бумажную трубочку, запаянную в полиэтилен. Что это? Не поняла спросонья Ира. Валентина оглянулась и зашептала: "Какой-то мужик приходил, принёс письмо от Андрея Геннадьевича". Тресущимися руками Ира открыла послание и начала читать микроскопические, но чётко прорисованные буквы. "Ирина, на суд не ходи, газет не читай, ТВ не смотри. Езжай в Бронск, улица Сталелитейная, 10". Там живёт Илья Обнорский. Он всё оформит. Развод со мной и брак с ним. Возьмёшь его фамилию. Илья переведёт тебя в Бронский пединститут, получишь там через некоторое время диплом. Потом уезжай в Москву. Адрес: улица Викторава, 7, квартира 19. Она куплена на твоё имя. Заселяйся спокойно. Обо мне там никто не слышал. Иди в журнал Дом Солнца. Ольга Ивановна Николаева, его владелица, возьмёт тебя на работу. Меня она не знает, тебя тоже, но в штат примет. В столице назовись Ариной. Официальное имя менять не стоит, твой паспорт редкие люди увидят. В Мижевские жила Ирина Медведева, а в Москве появится журналистка Арина Обнорская. С Ильёй потом разведёшься. Он ликвидирует в Мижевские всю собственность, положит выручку в банк и предоставит тебе всю инфу о финансах. Доверяй ему, как мне. Я когда-то спас Илью от смерти. Следователь оставит тебя в покое. Забудь меня. Я плохой человек, я тебе изменял. Помнишь медальон? До нашей свадьбы в доме жила другая женщина. Из твоей смс-ки я сразу понял, что ты нашла ее украшение. Позвонил по дороге Валентине, пообещал три месячных оклада, если она разыграет спектакль объявит цепочку своей. Прощай, Ира. Живи счастливо, найди себе достойного мужа, роди детей. Но выполни мою последнюю просьбу. Прежде чем вступать в отношения с каким-либо мужчиной, обратись к Ильяс с вопросом: "Что за человек мой избранник? Можно ли связывать с ним свою судьбу?" Никогда не заводи романа с тем, кого не одобрит Обнорский. Всё. Вычеркни меня из своей памяти и жизни навсегда. Андрей, увидев подпись, Ирина зарыдала так, что примчалась Валентина. Она попыталась утешить хозяйку, принесла ей успокоительных капель и осталась в спальне, пока та не заснула. Утром Валя сказала посеревшей от переживаний Ирине: "Послушай меня, я тебе по возрасту в матери гожусь". Ира вздохнула. До сих пор Валентина всегда обращалась к ней исключительно на «вы» и разговаривала лишь о домашних делах. «Муж твой страшный человек», — продолжала домработница. «Руки у него по локоть в крови. Душегуб настоящий, но тебя обожает. Я в его доме не первый год служу. Не стану скрывать. Раньше тут бабы бывали, в особенности после того, как он с первой женой развелся. Та от него сбежала, когда поняла, что с убийцей живет». А едва он с тобой познакомился, всех шелюх разогнал. Ни одна здесь более не появлялась. А медальон, всхлипнула Ира. Валентина достала из кармана фартука маленький альбомчик. Гляди, специально рано утром домой смоталась. Ирина начала перелистывать страницы. Видишь фотку? спросила Валя. Я тут с мужем на отдыхе. Чего у меня на шее висит? То самое украшение пролепетала молодая женщина. Внизу на снимке дата пропечатана. Не успокаивалась домработница. Когда нас щёлкнули 10 лет назад, Андрюша соврал, заликовала Ирина и тут же расстроилась. Зачем любит он тебя сильно? После небольшой паузы ответила Валя. Уж извини, прочитала я его письмо. Некрасиво, конечно, поступила, но не удержалась. Ты что, не заметила? В нём каждая строчка заботой полна. Молока в тебя изпод удара выводит. Сразу видно, очень за жену переживает. План жизни ей наметил. Разве станет мужчина так о нелюбимой бабе печься? Он велел его забыть, всхлипнула Ира. Валентина села на кровать хозяйки. Правильно понимает, что статус жены осуждённого на пожизненное заключение преступника жирное клеймо на биографии. Сделай так, как велит Молоков. Отваливай в Москву, затеряйся в огромном городе. никому не рассказывая о первом браке, не пытайся устроиться на работу в те места, где человека под лупой изучают, и всё станцуется. Как мне одной жить? заплакала Ира. Я не умею. Научишься, жёстко сказала Валентина. Диваться-то некуда. В нашем околотке люди вслед тебе плевать станут. «Странно, что до сих пор еще в особняке окна камнями не разбили. Прекрати лить сопли. Отправляйся к Обнорскому». Следующие полтора года стали для Ирины настоящим кошмаром. Ирина выполнила все приказы Молокова. Стала на время супруга Ильи, взяла его фамилию, через полтора года получила диплом о высшем образовании и собиралась навсегда уехать в Москву. Следователь более не беспокоил ее – Сама Ирина ему не звонила, о судьбе Андрея не спрашивала. Но о том, как идет долгое и тяжелое следствие, постоянно говорили и в Бронске, где теперь она жила. Суд пока не состоялся, но Ирочка понимала, что Андрей явно получит пожизненный срок. За пару дней до назначенного отъезда в столицу Ирине неожиданно позвонил в Арганов и сказал. «Можете сегодня приехать в Канск? Это очень важно». Буду ждать вас в своём кабинете в 23:15. Андрюша умер, в ужасе закричала Ира. Нет молока, жив и здоров. Поспешил утешить её следователь. Пожалуйста, поспешите. Более ничего не могу вам сообщить. Ирина схватила сумочку и кинулась в гараж.